Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Джо Болби Духовный интеллект Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью Перевод с английского Оксана Медведь Читает Людмила Чайковская посвящается Лили и Фредди. Видение. Приключения не снаружи, а внутри человека. Джордж Элиот. В школе нас учат множеству замечательных вещей, но вы не дают ответа на важнейший вопрос: как быть счастливыми. Основное внимание там уделяют умственному развитию, но не самопознанию, подготовке к тому, Чем мы будем заниматься в жизни, но не к поиску самих себя. Счастье же рассматривается скорее как побочный продукт нашего существования, либо как элемент везения, ну, или невезения. Якобы оно совершенно нам не подконтрольно. Мы либо наделены умением быть счастливыми от рождения, либо нет. Но это неправда. Счастье может достичь каждый. Нужно просто этому научиться. В своей книге я расскажу о тех навыках преображения жизни, которые считаю самыми эффективными. Их я освоила за последние 30 лет, общаясь с мудрейшими мужчинами и женщинами по всему миру: шаманами, живущими высоко в Андах, целителями из тропических лесов Амазонки, буддийскими мудрецами из Индии, мистиками, гуру, философами и психологами. Все они посвятили себя тому, чтобы нести в мир вневременную мудрость жизни. Благодаря им я и сумела собрать знания, которые легли в основу моей дальнейшей работы с клиентами в качестве шаманки и духовного наставника, ментора. Ею я занимаюсь уже более 15 лет. Признаться, я всегда любила докапываться до сути вещей, и как можно быстрее. Ещё ребёнком я к огромному раздражению учителей вечно спрашивала: "А почему?" Будучи прирождённым скептиком, я уже тогда наотрез отказывалась принимать непроверенную информацию. Возможно, поэтому меня и привлекли древние духовные традиции. Они не требуют от тебя во что-либо верить. Им вообще не важно, считаешь ты себя человеком духовным или нет. Там нет чётких правил, только дорожные карты, которые помогают не заблудиться в лабиринтах разума. они призваны поддерживать нас во всём, что мы переживаем на жизненном пути. Я говорю об истинных древних учениях, а не о глубокомысленных изречениях, которыми пестрят наклейки на автомобильных бамперах. О кладезе полезных знаний и действенных практиках, способных в корне изменить нашу жизнь. Их авторы посвятили себя осмыслению не только того, что заставляет наше сердце биться быстрее, Но и того, что действительно делает нашу жизнь лучше. Эта книга тщательная выборка из огромного массива материала. Возможно, она станет для вас чем-то вроде шпаргалки или краткой инструкции. Здесь описаны все те действенные навыки, которые помогут вам ориентироваться в неизбежных поворотах жизненного пути. С этими навыками вы сможете процветать в хорошие времена, и быстро восстанавливаться после жизненных трудностей и выбивающих из колеи. В книге вы найдёте множество простых и быстрых практик, которые помогут вам в моменты тревоги и стресса, подавленности и психологического истощения. Также вас ждёт ряд нетрудных шагов, которые возвращают нам глубокое чувство связи с миром, когда мы чувствуем себя одинокими, опустошёнными и потерянными. Это не пустые обещания. Всё, о чём пишется в этой книге, проверено тысячелетиями и не раз опробовано. Эти практики действительно работают. Именно поэтому всё больше людей во всём мире в поисках счастья и процветания обращаются к древним духовным традициям. Книга состоит из двух частей. В первой вы познакомитесь с понятием духовный интеллект SQ. Spiritual intelligence. Именно на нём зиждется мудрость жизни, которую мы познаём благодаря великим духовным учителям. Его может развить каждый из нас. А ещё это зачастую недостойный элемент счастья. Используя древние карты, я нарисую вам картину нашего внутреннего мира. Его понимание в корне меняет правила игры. Ведь независимо от образа жизни и происхождения наше счастье, да и если на то пошло наше психологическое благополучие, всецело зависит от состояния нашего разума. Во второй части книги я опишу, как можно развить духовный интеллект. Эти 10 шагов наш путь к обретению счастья. О процессе развития SQ То, чего мы достигаем внутри, может изменить внешнюю реальность. Плутарх. Развитие SQ — увлекательное путешествие по дороге самопознания. Оно открывает для нас грани нашей же личности и помогает понять, что влияет на нас позитивно, а что сдерживает и ограничивает. Мы знакомимся со всеми теми историями и страхами, которые сужают наш мир и, и делают его тусклым. Пока мы не уберём всё это с пути, мы не увидим ничего, кроме границ реальности, установленных нами же. Чтобы действительно ощущать всё величие и великолепие жизни, первым делом нужно избавиться от соломки, которую мы все подсознательно любим подстилать себе для подстраховки. Большинство людей Думы о любом процессе представляют себе нечти линейные, с чётко установленной начальной точкой и финишной чертой. Но у самопознания нет логической точки, где мы могли бы сказать: "Ну вот, дело сделано. Теперь я знаю всё, что мне нужно знать о себе и жизни". Мы развиваемся постоянно. Это процесс не имеющий конца. В чём-то развитие SQ похоже на древнее медицинское колесо, колесо стихий, вариации которого используются во многих мировых традициях, чтобы сориентироваться на пути личностного развития и трансформации. Оно состоит из конкретных шагов и практик. Это колесо позволяет нам что-то отпустить и впустить, лицом к лицу встретить страхи, задействовать мощь собственного видения. И без страшно дать волю воображению. И каждый раз, когда мы проходим это колесо по кругу, на следующем витке нам становится легче, и дело спорится всё быстрее. Развитие SQ включает 10 основных шагов. Они ведут к пониманию того, почему мы такие, какие есть, и как нам стать теми, кем мы хотим быть. Шаг первый избавиться от всех историй и убеждений. которые мы сами себе навязываем отпустить прошлое. Шаг второй нырнуть глубже, проникнуть в тайны нашей психики, столкнуться с собственными страхами, что называется, с поднятым забралом. Шаг третий сорвать все маски, под которыми мы прячемся. Только так мы сможем постичь и принять свою индивидуальность. И начать танцевать под собственную, а не чужую барабанную дробь. Шаг четвёртый. Выйти из режима автопилота, чтобы не пришлось потом недоумевать, на что ушёл наш день, годы, а то и вся жизнь. Шаг пятый. Увидеть, что реальность не статична, она словно картинка в калейдоскопе, зависит от нашего угла зрения и линзы, через которую мы смотрим на мир. Шаг шестой. понять, что в жизни нет ничего постоянного, и всё от нашего собственного тела до природы постоянно меняется. Шаг 7. Научиться использовать преимущество внутреннего покоя даже посреди хаоса повседневной жизни. Шаг 8. Понять, как считывать и направлять энергию, как не истощать её запасы и при необходимости высполнять их. Шаг 9. осознать, что через нас проходит та же энергия, что и через природу в целом. Шаг 10. Стать автором своей судьбы, понять, что все мы герои собственной эпической истории. В части второй описывается ряд упражнений и практик из разных духовных традиций и из современной психологии. Медитации в основном заимствованы из буддизма, А мудрые мысли и вопросы самопознания, как правило, взяты из школы дзен. Одни призваны помочь вам в конкретный момент, над другими стоит хорошенько подумать в перспективе. Шаманские практики это обычно ритуалы и церемонии, пробуждающие в нас нечто глубинное, на самом базовом уровне. Их создавали, чтобы помочь человеку вырваться из оков интеллекта. и добраться до места, которое не описать словами. Они невероятно могущественны и способны направить энергию в обход проблемы или ограничивающего убеждения, тем самым избавляя нас от необходимости понимать их на уровне разума. Каждый из нас может развить эту скилл на любом этапе жизни, где бы мы ни находились, чем бы ни занимались. И это величайшее приключение. Личная одиссея, которую мы все должны предпринять, если хотим наконец обрести собственный голос, использовать по максимуму свою врождённую мощь и начать жить ярко и полноценно. Но в этом процессе нужно принимать активное участие. Ничего из того, что в него входит, не случится с вами само собой. Прежде всего, определитесь, что вы хотите получить в результате. Это важно. Ибо чёткое намерение даёт чёткое направление, и потом уже в процессе при необходимости напомнит вам, зачем вы это делаете. Намерение становится чем-то вроде вашей персональной мантры, привносит и смысл, и цель.